Глава 18 «Лучше поздно, чем никогда», — прошипел Азель. Он сидел около притихшего Редлая и наблюдал за развитием событий. Огромное огненное крыло, чем-то похожее на крыло летучей мыши, накрыло их корабль чуть ли не целиком. Жар опарил кожу лица, и терпеть его становилось все сложнее. Азель прикрыл глаза и выдохнул. Змеиная голова из пламени вцепилась в фальшборд, и уже в следующее мгновение Ледая оказалась на борту. Она окинула взглядом сначала потерявших сознание парней, посмотрела на брата и только потом на Азеля. Он попытался вложить в свое выражение лица максимум эмоций — усталость, раздраженность, злость. Она усмехнулась и покачала головой. Несмотря на возраст, Родлай рядом с сестрой казался щенком. Ледая действовала быстро, принимала наиболее верные решения в кратчайший срок и в итоге создавала впечатление рассудительного оборотня. Единственное, кроме Азеля, в этой команде. Неудивительно, что королева оборотней сделала ее своей наследницей. Они спасены. «Вторая истина! Огненная Гириена!» «Удар раскаленного хлыста!» Крылья Ледаи уменьшились в размере, а змеиный хвост, на конце которого был вертикальный плавник, наоборот, увеличился. Азель взмолился, чтобы в своем гневе она не уничтожила их вместе с кораблем. Однако перед атакой дипломат заметил странную вещь. Мертвецы застыли перед Ледаей, будто не понимали, за что их сейчас сожгут. Вряд ли после смерти они чувствовали страх еще одной гибели, но мысль прочно засела в голове Азеля. Вот только через пару мгновений Ледая начала размахивать хвостом по правому борту и одним мощным ударом, как граблями, снесла всех появившихся на палубе мертвецов. Те, кто остались, вспыхнули и сами бросились в океан. Азель усмехнулся и подтянул к себе ноги. Битва в очередной раз закончилась после пары крепких ударов ледаи. Но если с мертвецами они справились на раз-два, то от бури так просто не сбежишь. Азель повернулся к Кайлу и начал хлопать его по щекам. Его не смущало, что он наставит ему синяков или выбьет зубы. «Да же ты, идиот! Как нам использовать твою махину?» Азель затряс Кайла, но тот, вместо того, чтобы прийти в себя, завалился на живот. «Замечательно! Прекрасно, просто лучший!» «Дай ему немного времени, Азель!» Ледая подошла к нему. «После открытия моего костра маме пришлось отправить меня в нокаут, чтобы я перестала уничтожать дома. А он... Его сила невероятна. Как объяснил мне Гилем, именно Кайл поднял со дна океана этот корабль. Да, но он уже однажды затонул. По правому борту пробоина от ядра. Вот только в трюмах и других уровнях сухо, словно туда вовсе не попадала вода. И в целом корабль поврежден скорее снаружи, внутри он целый. Опять же, меня смущает дыра в борту, вода туда не заливается. Думаю, есть прямая связь между способностями искры Кайла и этим фактом. Очнулся бы этот горе-спаситель. Предлагаю перетащить все вещи с плота сюда. «Несмотря на то, что это буквально затонувший корабль с пробоиной, Кайл может им управлять, и пока он не вменяем, я могу задать курс прочь от бури. Этому плоту осталось пара минут жизни с такими волнами, особенно учитывая нашу команду», — Ледая посмотрела на Родлая. «А в тебе я вообще разочарована. Ты же из первого круга наследования, сын самой королевы оборотней. Не надо вилять хвостом, это не поможет, Родлай. «Это такой бред». «Куда же я попал?» Азель покачал головой. «Хорошо, ты права. Даже если корабль Кайла пойдет на дно, это случится не скоро, а принимать решения здесь особо некому». Азель встал и шатающейся походкой направился к фальшборту. «Риса, ты в порядке? Сейчас мы вас перенесем сюда». «Спасибо за беспокойство, Азель. С остальными тоже все хорошо», заорал ему в ответ Гилем. «Ты же знаешь, что в корабле дыра по правому борту!» «Твоя наблюдательность поражает воображение», ответил ему Азель и посмотрел по сторонам. «Канатов почти не осталось, и тени не внушают доверия. Как нам поднять припасы и ребят сюда?» «Не уверен, что внутри корабля никого не осталось. Я не пущу рису разгуливать в темном трюме». «Из-за этого не переживай», — Ледая подошла к Азелю. «Я впечатлена твоей выносливостью». «Ты оказался сильнее моего брата, а он все же оборотень. И не важно, что сейчас Родлай машет хвостом, как дворняга». Она положила руку на плечо дипломата. «Присядь, отдохни. Я решу все проблемы, а лучше проверь состояние пострадавших». «Хорошо, спасибо». Азель повернулся по сторонам, и ему показалось, что на горизонте немного посветлело. Своими силами кораблю никогда туда не добраться однако это все же лучше, чем ничего. Стоило ли Дай дать ему время на передышку, тело сковало слабость, и через мгновение он упал на колени. Редлай положил ему лапу на плечо и заскулил. Азель улыбнулся. Он подполз к Кайлу, который смотрел куда-то в небо и не моргал. Радужка его глаз светилась. Дипломат заметил, что сила начала утихать, ибо волосы и кончики пальцев перестали мерцать. «Возможно, скоро он вернет себе рассудок». Айон и Элай продолжали лежать без сознания. Азель прикоснулся к груди принца и еще раз убедился, что он теплый, а значит, живой. Ледая тем временем ударом ноги сломала хрипкий фальшборд, и тут же последовали крики Гилима и проклятия. «Вторая истина! Огненная Гириена! Сеть для птиц!» Азель посмотрел на спину Ледаи. Сила Кайла концентрировалась в его груди и распространялась в руки. Насколько Азель мог судить, сначала тому требовалось собрать энергию и лишь потом начать ею управлять. Леда действовала по-другому. Центр скопления ее сил находился в грудной части позвоночника. Она также использовала руки для направления сил, однако пламени не требовался промежуточный контроль. Азель предположил, что Кайл тратил лишнее время на концентрацию, поэтому экономнее расходовал силы. А Ледая, судя по ее драке с Редлаем, барьером острова и мертвецами, метала пламя куда придется. Он до сих пор чувствовал испарину от жара на лице. Тонкостью управления новыми силами — это пока еще загадка. Сколько бы ни прошло лун. Сейчас же Ледая создала сети из пламени, которая тянулась от обломанного фальшборта до их плота. И эта сеть тянулась из ее спины. Азель прикрыл глаза всего на мгновение, но тут же вырубился без сил. «Не бойтесь, эта сеть не обжигает. Просто кажется, что это пламя», Алидая махнула рукой остальной команде. «Нам надо перетащить сюда припасы и метеора». Кайл в трансе, но контролирует ситуацию. «Времени не очень много, нам нужно уводить корабль подальше от эпицентра бури». «А ничего, что в корабле пробоина. Меня одного смущает этот немаловажный факт. Я понимаю, что плод слегка не годится для долгих путешествий, но в нем нет дыр». Гелем полз по сети и бурчал. «Как нам переносить припасы? Я не подниму столько. А метеор? Он весит-то ого-го. Мы все равно покойники». «Теперь я понимаю, почему Редлай хочет открутить тебе голову. Сколько можно ныть?» «Поднимай свою задницу на борт, пока я не отправила тебя на дно», — пригрозила ему Ледая. Гилем продолжил громко, но неразборчиво бурчать. «Хочу свой плод!» «Да что же такое? Жидкое пламя, смертельное удушье!» Гелем, услышав название атаки, как только забрался на борт, дал деру к носу корабля. Риса и сина тоже попятились в сторону. Пламя же обуяло разгневанную Ледаю, и начала приобретать форму гириены. Корабль качнулся в сторону, и капли дождя стали испаряться прямо на лету. Гириена скользнула с палубы и плюхнулась головой в воду, через пару мгновений обхватывая плод телом. Однако температура пламени резко упала, и дождь опять залил все вокруг. С удивительной аккуратностью Ледая подняла плод и поставила прямо в центр палубы. Хвост гириены разлетелся на искры. Ледая повернулась к Гелиму и, выпустив клыки, двинулась к нему. Гилем спрятался за Рыдлаем, и тот ощетинил свои ветки в сторону сестры. Она покачала головой и сложила руки на груди, быстро осмотрев Азеля. Его поведение вызывало у Ледая все больше и больше вопросов, но сейчас она решила отложить их в долгий ящик. Мой братец никогда не умел выбирать себе друзей, постоянно к нему тянулись всякие ростки да дети. Сядь спокойно, иначе поплывешь на его спине до ближайшего острова, а и там будете играть в догонялки». Глаза ледая загорелись. «Сел», — сказала. Радлай и Гилем сели. «Риса, красавица, можешь усилить мой костер? Я и без этого смогу вытащить нас отсюда, но интересно, насколько сильный эффект окажет на меня твоя искра. Не хочу потом вновь проваляться без сознания несколько дней». Она улыбнулась и махнула куда-то в сторону. «Конечно! Помоги нам уже выбраться отсюда!» Риса подошла и использовала свою искру на ледае. «Нам тебя не хватало!» «Спасибо! Приятно слышать!» Татуировка Гириены, выглядывающая из-под остатков ее туники, загорелась красно-желтым свечением. Ледая начала оглядываться по сторонам, в ушах зазвенела, а животная и лесная сущности взбесились. Она никогда до этого не чувствовала ничего подобного. Позвоночник, казалось, вот-вот переломится от переполняющей ее энергии. Не в силах сдержать животный рык, она громко заревела. Вой Гириены отличался от воя лесной гончей. Он более высокий, пронзительный, похожий на стрекотание. Ледая посмотрела на свою руку, потом на Кайла и перевела взгляд на Рису. Команда, которая собралась вокруг ее брата, пугала талантами. Даже обычные их искры творили настоящие чудеса. Она боялась представить, что будет, когда Риса раскроет весь свой потенциал. Все они. Вряд ли найдется сила, способная одолеть команду Айона. «Будьте осторожны, я не знаю, на что способна сейчас». Ледая прыгнула на плот и посмотрела по сторонам, прикидывая, как быть. «Редлай, заблокируй жар. Я знаю, как поступить. Ни разу не использовала свою силу так». Пока она собиралась силами, Редлай завыл, и вокруг команды стали вырастать розы терпения, превращая пространство вокруг них в колыбель и своеобразную клетку одновременно. Гелем подбежал к прутьям и уставился во все глаза. Риса последовала его примеру, а Сина осталась гладить Илая по волосам. Редлай свернулся подле Айона калачиком и уснул. Все достигли своего предела. Все, кроме Ледаи. «Вторая истина — огненная гириена!» Вспышка пламени и света засияла на несколько километров. Ледая приложила все силы, чтобы не спалить и корабль, и команду в первые секунды. Однако управлять пламенем оказалось не так сложно и даже приятно. Сила костра струилась из ее тела и стремилась принять форму, которую рисовало воображение Ледаи. Оборотень присела на колено, согнув спину и наклонив голову. Из татуировки появились крылья. Если раньше Гелем считал, что их размах метров двадцать, то теперь то ли от шока, то ли на самом деле, но ему показалось, что они развернулись на сотню метров. Он со страху подумал, что Ледая хочет заставить корабль взлететь, но через мгновение из пламени начала вырисовываться голова змеи, и тогда книгописец не удержался на ногах и упал. Кончики его пальцев засияли фиолетовым светом, но ни он, ни риса, Не заметили этого. Гилем отрывисто вздохнул и раздвинул своеобразные прутья заграждения Редлая, прижимаясь к нему лицом. «Я никогда этого не забуду. Никогда!» прошептал Гилем. Очередной рев покатился по бушующему океану, перекрикивая бурю. Хвост с плавником под стать телу и крыльям начал появляться из спины Ледаи. Она решила попытаться сотворить нечто немыслимое. Особенность ее искры не позволяла ей надолго отделять жидкое пламя от источника энергии, спины, где находилась татуировка. Однако сейчас она чувствовала в себе силы притворить самые невероятные идеи. Каждому жителю материка живого леса известно, гериена — одно из самых опасных существ. Химера летучей мыши, змеи и акулы — она появилась на материке одной из первых. Как? «Неизвестно. Она не может летать, не плавает и все же. Некоторые вещи мы способны изменить только нашими силами. Сейчас моих крыльев недостаточно, чтобы взлететь и показать всем, кто я есть на самом деле. Но однажды... Однажды я стану королевой оборотней и воспарю над столицей, над всеми ее обитателями». Она говорила ровно, Риса и Гилем слышали ее отчетливо. «Но сейчас, здесь и сейчас я собираюсь научить Гириену плавать». «Вторая истина — огненная Гириена! Гириена — королева больших вод!» Стоило произнести эти слова, и тело Гириены отделилось от Ледаи и превратилось в огромного монстра, которого Риса уже видела, когда брат и сестра сражались. В этот раз змеиная чешуя стала похожа больше на рыбью, а воротник обзавелся иглами. Гириена начала погружаться под воду. Гелем бросился к другой части клетки, ближе к гальюнной фигуре, где вынырнула ее голова. Змеиное тело обвило судно кольцом, крылья превратились в подобие весел, и их затонувший корабль двинулся в сторону светлеющего горизонта. Гелем посмотрел на Кайла и понадеялся, что им удастся выбраться из бури до полного разрушения их судна. В конце концов, Ледая занесла плотно палубу, и теперь им не грозит внезапное крушение. По ощущениям Гилема, им понадобилось не менее часа, чтобы покинуть эпицентр бури и попасть в безопасную зону. Рассвет только-только начал заниматься, и первые солнечные лучи упали на гладь успокаивающегося океана. Ледая сидела на крыше плота и медитировала, чтобы сохранить форму Гириены как можно дольше. Гилем и Риса стали единственными, кто не уснул. Они оперлись на защитное заграждение Редлая и вытянули ноги. Места было мало, поэтому Гилем бессовестно закинул ноги на оборотня, а Риса положила свои на колени Азелю. Сина уснула еще до того, как Ледая выпустила Гириену в воду. Риса и Гилем, ввиду отсутствия каких-либо боевых способностей и не участвующие в основных действиях, смогли сохранить силы. Они смотрели на воротник с узорами и на солнце, выползающее из-за горизонта. Удивительно, но стоило им покинуть опасную зону, как не осталось ни единого напоминания о буре. «Не находишь все это великолепным?» — спросила шепотом Риса. Она не боялась никого разбудить, просто не хотела спугнуть волшебство момента. «Мы начали торговую кампанию непонятно когда. Предположим, несколько лунных путей назад». И за этот короткий промежуток времени узнали о Виаруме больше, чем за всю свою жизнь, больше, чем знают о нем его жители. Как много людей владеют костром, а пожаром... «Не могу даже представить», — Гелем улыбнулся. «Глядя на эти чудовищные силы, даже воображение отказывается гадать о будущем. Ты только вдумайся. Мы идем на затонувшем корабле, который Кайл поднял с дна океана». Тот, кто всю жизнь выслушивал насмешки по поводу своей искры. Даже сейчас, потеряв сознание, он держит корабль на плаву. Да, а двигаться этой махине помогает гириена из жидкого пламени размером с напавшего на нас Кракена. Риса усмехнулась и посмотрела на свою правую руку. «Мне так интересно, на что способна лично я. Даже предположить не могу. А ты?» Риса посмотрела на Азеля и кивнула в его сторону. «А он? Стать еще моложе и красивее? Что за вздор?» Речь, которую произнес Айон на острове, без конца звучит в моей голове. Риса положила голову на плечо Гильяма и зевнула. «Неужели мы наконец-то можем не слепо следовать судьбе, а управлять нашими жизнями?» «Всегда могли, Риса. Всегда. Просто сейчас. Точнее, скоро мы получим силу, чтобы не беспомощно наблюдать, как наш друг тонет а иметь возможность спасти его и повлиять на мир вокруг нас». Елем широко улыбался. «Судьба в наших руках». Он услышал, как риса засопела ему в ухо. Книгописец и сам чувствовал, как сон тянет за собой в спасительную темноту. Однако за секунду до того, как присоединиться к спящей команде, он еще раз взглянул на солнце, что разливало на Виарум свой свет. Ему хотелось сохранить в памяти каждую секунду произошедших событий, от всепоглощающей беспомощности до величия огненной гириены перед носом и восставшего из пучин океана корабля. Познать все невозможно, но я попытаюсь. И вновь фиолетовое пламя загорелось на кончиках его пальцев, ресницах и тут же растворилось под лучами солнца. Кайл застонал и дернул рукой, задыхаясь от жары. Он попытался смахнуть себя одеяло, но оно уверенно возвращалось назад. Силы расцепить веки не нашлось, голова трещала по швам, а сон не отпускал. Однако жар, который окутал его тело, не собирался дать ему спокойно выспаться. Когда терпение Кайла лопнуло, он начал брыкаться ногами и руками, пытаясь отогнать источник тепла. Но вместо этого стало еще жарче, и около уха раздался знакомый недовольный крик, и в следующее мгновение Кайл получил мощный удар по голове, а потом по животу и ноге. Игнорировать это он уже не мог, поэтому разлепил веки. Свет кинжалом полоснул по глазам, и ему пришлось тут же спрятать лицо в сгибе локтя. Еще один, теперь уже воинственный клич, раздался над ухом. Кайл застонал и начал понемногу убирать руку с лица. Перед ним сидел метеор, взъерошенный, злой и такой же сонный. Крыло птицы накрыло его ноги, и стало понятно, откуда шло тепло. Они долго смотрели друг на друга. «Настанет день, и я найду способ подпалить твое самолюбие», — пробурчал Кайл. «Ты вообще нормальный. Ты же знаешь, что, в отличие от тебя, я не переживу возгорание. Зачем ты греешь меня, когда солнце и так палит сверху?» Кайл удивленно распахнул глаза. «Стоп! Солнце? Мы выбрались?» Кайл дернулся и начал смотреть по сторонам. Он оказался на плоту, но солнечный свет из подобия дверного проема бил прямо в глаза. Кайл закрыл лицо руками и застонал. Болела не только голова, но и каждый сантиметр его тела. Он не мог даже пошевелиться. Метеор продолжал недовольно осуждать взглядом своего хозяина за излишнюю агрессию. Память возвращалась обрывками. В основном это были волны, молнии и бирюзовое свечение, заполняющее все вокруг. Он потянулся и сгорбился, пытаясь собраться и пережить резкий приступ боли. Казалось, что его избили палками, гнали трое суток, как животное, а потом дали поспать минут десять. Он собрал последние силы и отполз от выжигающего глаз света. Метеор наконец-то перестал смотреть на него враждебно и прижал голову, понимая, с хозяином творится что-то непонятное. Кайл посмотрел на свои стертые руки, ногти мерцали бирюзовым цветом, и даже в его темном уголке подозрительно много света. Кайл опустил глаза на свою грудь и положил на нее руку. Сердце билось, а он превратился в светлячка. Ничего не понимаю. И тут его наконец-то догнали воспоминания. Он словно на его вновь увидел, как бежал к тоночному Айону, вернулось ощущение полной беспомощности когда плод затягивало в эпицентр бури, когда мысли сконцентрировались на простой задаче — выжить. А еще Кайл снова услышал голоса в голове, как они звали его, предлагали помочь и спасти всю команду. И вот уже после этого память словно выжглена палмом, и не осталось ничего, кроме всплесков воды и бирюзового света. А теперь он сидит один в псевдокаюте на плоту и смотрит на метеора и ни одного знакомого голоса. Тишина. Он оперся на стену и вдохнул поглубже. Кайл пытался заставить себя встать и отправиться на поиски команды. Раз он здесь, а плот не разнесло на мелкие кусочки, значит, каким-то образом они смогли спастись. Оставался вопрос, удалось ли ему вытащить Айона. В ту злополучную минуту его искра стала проклятием. «Метеор, а где все? Где Айон?» Метеор наклонил голову и отошел в сторону, закрывая собой дверной проем и лишая каюту света. Прямо под хвостом феникса лежал Айон. Кайл распахнул глаза и, превозмогая боль, пополз к принцу. Он посмотрел на метеора с надеждой, тот моментально его понял и заполнил пространство приглушенным синим светом от пламени на своей холке. Кайл посмотрел на Айона и не узнавал. Рубашки пропали, Тело в синяках, ссадинах, царапинах, кожа на руках, ногах, в ребрах стерта, волосы, которые он обычно собирал в хвост, запутались и разметались вокруг головы, ноги сбиты, губы в ранах, большой кровоподтек на животе. Кайл понял, что и на нем рубашки нет, как и правой штанины. Он положил руку на грудь Айона и облегченно выдохнул, когда почувствовал загрубевшими пальцами тепло. Принц жив. И это главное. Метеор подошел ближе и загорелся точно таким же оттенком, что и пламя в груди Кайла. «Какой же я бесполезный!» Кайл почувствовал, как по телу разливается тепло. Он стоял на коленях, склонившись над Айоном, и как только понял, что жизни принца ничего не угрожает, начал заваливаться назад, и только каким-то чудом ему удалось удержаться в вертикальном положении. Руки безвольно свисали по бокам, а голова запрокинулась. Он шумно дышал и часто моргал, не сводя глаз с темного потолка. По его щеке покатилась одинокая слеза. Кайл не плакал с самого детства, да и тогда старался не показывать никому свою слабость, ведь плачут только слабаки. Так его учили. Жаль, что эти учителя не бросили вызов буре, волнам и самой судьбе. Кайл не стыдился. Он слишком устал, чтобы осуждать себя еще и за это. А Айон и вся команда чуть не стали кормом для рыб. Ему еще предстояло разобраться в происходящем. Он лишь надеялся, что кроме них выжил кто-то еще. «Очнулся?» — раздался знакомый голос откуда-то сбоку. «Не уверен», — Кайл не шелохнулся. «Ты проспал чуть больше суток с того момента, когда потерял сознание». Азель оперся о косяк в дверном проеме. Он сложил руки на груди, изучая пристальным взглядом Кайла, потом хмыкнул и подошел к нему. «Ледая предупреждала, что ты будешь невменяем какое-то время, но даже она не предполагала, что настолько. Я что, разбил голову о морскую гладь?» Глаза Кайла уставились на Азеля, который сел на корточке около него. «Последнее, что помню, как пытался спасти Айона, ныряя. После — тьма и буря». «Ты не пытался, Кайл, ты спас его!» Азель смотрел на него внимательным взглядом и тихо произнес. «Ты познал вторую истину, ты пробудил костер, дружище!» Азель положил Кайлу руку на плечо. «Это было невероятно! Ты был невероятен!» «Я?» Кайл вновь услышал голоса в голове. «В этот раз они не донимали его, не сводили с ума!» а воспринимались как шелест листьев, звук прибоя, как нечто само собой разумеющееся. Он посмотрел на свои руки, мерцающие бирюзовым цветом, пламя в груди. Все это — проявление его костра. Азель улыбнулся. Кайл безвольной куклы продолжал сидеть, а дипломат закинул его руку на свое плечо и начал поднимать. Азель в который раз удивлял своей силой. Кайл схватился за его руку и посмотрел на метеора который вновь лег рядом с принцем и спрятал его под крылом, а он под надежной защитой. Слабая рука Кайла потянулась к лицу, стирая дорожки слез. Азели сделал вид, что любуются дверным проемом. Их дружба странная, построенная на взаимных издевках и полном понимании слова гордость. Кайл поднял голову, и они вышли на палубу. Какого? Азель усмехнулся. Кайл же открыл рот и начал осматриваться по сторонам. Безмятежный океан, чистое небо и почти полный штиль не удивляли его. А вот огромный корабль, да, он посмотрел на дипломата, тот лишь пожал плечами. По левому борту миловались Илай и Сина, изредка целуясь, остальные члены команды что-то обсуждали у носа корабля. Азель хотел было двинуться к ним, но Кайл начал упираться изо всех сил. Он с удивлением рассматривал поломанные мачты, фальшборты, раскачивающиеся остатки парусов и канатов. Судно не внушало доверия и казалось ненадежным. Кайл заметил даже водоросли на прогнивших досках. Двери в втрем заблокировали с помощью роз и орхидей. Все иллюминаторы кто-то заставил досками, бочками и другими обломками. Кайл попытался сделать шаг вперед, но ноги еще не слушались его. Однако свежий воздух привел его в чувство, и ему тут же нестерпимо захотелось есть. Азель понял, что друг пришел в себя от шока. Он еще даже не представлял, откуда взялся этот корабль. «Смотрите, кто проснулся! Я уже думал, что мы тут все умрем от голода и жажды!» Гелем подбежал к Кайлу и крепко обнял его, воспользовавшись беспомощностью друга. Но Азель быстро среагировал и пришел на помощь, отталкивая книгописца ногой в сторону. «Отойди от него. Он вот-вот вырубится опять. Еле на ногах держится». Азель зарычал на гилема и показал кулак. «А если он не задаст ход кораблю, мы и правда все здесь помрем из-за нехватки ресурсов». «Какой ход? Я на весла не пойду». Кайл медленно замахал головой из стороны в сторону. «Бросьте прямо сейчас за борт». «Никаких весел! Лучше дайте поесть!» Просьбу Кайла услышала Сина и оторвалась от вмиг нахмурившегося Илая. «Это твой корабль, Кайл. Ты поднял его со дна океана». Ледая хищно улыбнулась и ткнула Кайла в лоб так, что у того чуть не сломалась шея. Непотопляемый открыл рот от удивления. «Я тащила его почти весь вчерашний день, и нам повезло, судя по данным от болтушки». На слова оборотни Гилем крикнул возмущенное: «Эй!». Мы не сбились с курса и не ушли в сторону материка вечных бурь. До материка живого леса ещё две недели пути, судя по звёздам и моему срыдлаем чувству дома. Вот только такими темпами мы застрянем здесь. У нас нет ничего, буквально. Парусов нет, канатов, даже якоря нет. Нам повезло, что сейчас штиль. Ты можешь заставить двигаться корабль? Сейчас не обязательно набирать большую скорость, так как чувство дома наших любимых живых лесных насаждений не очень точное. Гелем решил не оставаться в долгу перед Ледай, если кто и мастер придумывать прозвище, так это он. Поэтому давай ешь и поторапливайся. Я выброшу его за борт, безэмоционально сказала Ледая. Я первый на очереди, согласился с сестрой Редлай. И через пару недель вы все помрете. Гелим решил сегодня поиграть с огнем, и, учитывая присутствие Ледаи, это было буквально. Хорошо, даже со мной, если мы не доберемся до острова Тысячи Мечей, то тоже умрем. Я все равно считаю, это не самой удачной идеей, но выбора нет, влез в разговор Азель. Если Айона узнают, то до первого материка быстро долетит новость о нашем спасении. Несмотря на луны в небе, неясно, как давно мы пропали и какой статус получили. Нападение Кракена до сих пор, считаю, непростым совпадением, как и вы все, надеюсь. Надо действовать аккуратно. Мы можем отправиться на разведку, сбор припасов и особо не высовываться. Нам нужна-то всего лишь вода да еда. Денег, правда, нет, — сказал Гилем и задумался. Нужно обыскать трюмы. Так и вижу, как Айон ныряет за крабами и получает за них пару монет на еду. «Сам тогда в трюм полезешь», — буркнул Азель книгописцу. Я теперь туда не ногой, хватит с меня. Трус, закатил глаза Гелем. Может уже кто-нибудь мне объяснит, что происходит и почему все ведут себя еще безумнее, чем обычно. Какой корабль? Почему я должен как-то заставить его двигаться? Как мы выбрались из бури и спасли Айона? Остров Тысячи Мечей? Прекратите ругаться и объясните нормально, идиоты. Кайл от злости крепче схватил Азеля за шею, и тот зашипел. В этот момент подошла Сина и протянул ему фрукты и сушеное мясо. «Спасибо. Хоть один нормальный человек в этой команде сумасшедших. Ты, спасая Айона, смог пробудить вторую истину или по-другому костер и поднять этот затонувший корабль». Родлай жалился над Кайлом, который опять открыл рот от удивления. «Твое пламя в груди не тухнет уже вторые сутки. Однако у этого корабля нет ничего, ни парусов, ни весел». Ты смог в нужный момент заставить его двигаться. Гейлем просит тебя об этом. При всем моем уважении вы явно сошли с ума. Я не шучу и не издеваюсь. Допустим, я пробудил костер и спас Айона, но это целый корабль, это невероятно. Да еще и затонувший, как вы говорите. Моя искра позволяет мне оставаться на плаву. Я просто матрос. Какой корабль? Судя по всему, это фрегат. Кайл, придется смириться. Где твоя любовь к хвостовству когда она действительно нужна? Ты поднял этот фрегат, и пусть в нем дыра по правому борту, он твой. Гелем усмехнулся, пока Азель усаживал Кайла, чтобы тот мог поесть. Лидая говорила, что силы костра удивляют. Ты не видел, какая огромная гириена тащила корабль, пока ты спал. Ешь, собирайся с силами и начинай двигать его к острову тысячи мечей. Куда? взвизгнул Кайл. Не волнуйся, я покажу пальцем. Смотри, не подавись. Гелем усмехнулся. «А я справлюсь?» С сомнением спросил Кайл. «А у тебя выбора нет. Если корабль по каким-то причинам утонет снова, то мы просто поплывем на плоту. Но бедный плотик уже весь трещит по швам». Гелем приложил руку к груди. «Мы создали его все вместе. Он наше общее дитя, которое я бы с удовольствием пустил на дрова. Ночью холодно», добавил к его сентиментальной речи Редлай. «Я даже не буду шутить над тем, что буквально живой пень указывает мне, кого сжечь!» Елен показал оборотню язык. «Руки прочь от плота!» «Покажи свою спину!» — скомандовала Ледая Кайлу. Кайл не стал с ней спорить, тем более что она не прерывала его трапезу. Он съел пару почти безвкусных фруктов, и силы наполнили его тело. Он вспомнил об Айоне, который постоянно рассказывал, как вода и еда приводили его в чувство. Решив не злить Ледаю, он развернулся ко всем спиной. Команда склонилась над ним, Кайлу, который глотал мясо и фрукты почти не жуя, было плевать, что они там усмотрели. Неудивительно, если он успел располосовать себе спину во время бури. Он развернулся и посмотрел на всех. Риса и Сина забавно распахнули глаза, а вот хищная улыбка Ледаи напрягала. «Что? Что там? Я поранился?» Кайл говорил с набитым ртом, не переставая жевать. «Ну, кто-нибудь скажет уже? У меня нет глаз на затылке». «Твоя точка татуировки превратилась в корабль на половину спины. Правда, парусов на нем нет». Елем посмотрел на Ледаю. Ее агрессивное выражение лица сменилось на серьезное, и она сама развернулась спиной, отодвигая тунику. «Вот, у меня такая же, только в форме гириены». Она развернулась обратно к команде. Когда кто-то пробуждает костер, то суть его способностей превращается в татуировку. Размер татуировки говорит о количестве энергии или по-другому пламени, которое доступно обладателю искры. Твоя татуировка, Кайл, невероятная. Она больше моей на треть, и парусов нет, потому что она начала исчезать. В смысле? Кайл повертелся на месте, желая увидеть то, о чем она говорит. Получается, те татуировки, которые мы видели у некоторых воинов, матросов или людей высокого ранга, не искусственные, а проявление костра? Вполне возможно. Твоя татуировка полностью восстановится, когда ты перестанешь пользоваться своей силой и отдохнешь. Обычно на это уходит день. Паруса исчезли из-за поддержания корабля на плаву. Все же в нем пробоина. Ледая дала Кайлу Щелбан. «Редлай». Пойдем поставим новое заграждение. Что-то у меня неспокойное на сердце. Да, я тоже почувствовал возрастающую тревогу. Пошли. Ох, не хватало нам еще очередного нападения мертвецов, пробурчал Гилем и покачал головой, пока Кайл вставал на ноги. О, я вижу, ты пришел в себя. Отлично, хватит прохлаждаться. Надо заставить этот недокорабль двигаться. Книгописец не мог не отомстить за нападки на свой плод. «Смотри, плыть нужно туда. Если я, конечно, не забыл, где взошло солнце и куда указывала Ледая, то туда, да». «Что значит нападение мертвецов?» Кайл повернул голову и посмотрел, как Редлай и Ледая выращивали цветы, чтобы восстановить двери, ведущие в трюм. «Когда мы попали сюда, здесь появились живые трупы. Они не столь сильны или опасны, но могут представлять угрозу во время сна. Под утро один из них вылез из трюма, но родла его уничтожил. Оборотни не так хорошо их чувствуют из-за отсутствия злобной ауры. Запах здесь, мягко сказать, везде не очень, они ориентируются на слух, — решил пояснить Азель. Может, если они не чувствуют угрозы, то они ее не представляют? Кайл не испугался рассказа про мертвецов. Предлагаю тебе так же, как и Гильяму, который подстрекал нас поймать одного из них и устроить опыты, «Разузнать их мотивы», — Азель фыркнул. «Ты как себя чувствуешь? Уже стоять можешь?» «В целом, сказал бы, хорошо. Еда творит чудеса», — Кайл усмехнулся. «Правда, я совсем не в курсе, как заставить эту махину двигаться. Вы многого от меня хотите». Он почесал затылок, махнул рукой, и корабль тут же наклонился в бок. Где-то вдалеке завизжал Илай. «Ой, это что было?» Думаю, корабль напрямую связан с твоей силой, руками и телом. Гелем выставил свои ладони вперед. Попробуй указать им направление и сказать что-нибудь магическое. «Я что, гадал к тебе?» — Кайл фыркнул. «Когда я попросил тебя подплыть к плоту, то ты сказал фразу, связанную с полным ходом корабля». Азель пожал плечами. «Давай. Видел, как Ледая делает? Сначала называет «костер» или произносит «вторая». Азель распахнул глаза и тут же закрыл рот. «В смысле, повторяй за ней! Никто тут больше не владеет костром. Иди к носу корабля и покажи, на что способен. Мы верим в тебя». «Звучит тошнотворно», — Кайл скривил лицо. «Согласен, извини, отрежу себе язык, как только научим тебя пользоваться костром». Азель кивнул и толкнул Кайла в указанном направлении. «Поддерживаю», — закричал Гелем и получил подзатыльник от рисы. «Ну, э промямлил Кайл и расставил руки в стороны, сгибая в локтях. Он нахмурился и неожиданно почувствовал, как пламя в груди вспыхнуло с новой силой. По его венам побежал свет, и пластинки ногтей замерцали бирюзовым сиянием. «Повелитель затонувших кораблей! Полный ход!» «Да чтоб вас всех!» — снова закричал Илай. И вновь против всех законов логики корабль начал набирать скорость. Причем случилось это так резко, что Илай упал, а Радлай и закачались на ногах. Фрегат шел с такой скоростью, будто ветер наполнил его паруса по максимуму. Такими темпами по расчетам гилима они доберутся до острова тысячи мечей за четыре дня, и им даже не придется делить последний фрукт на всю команду. Книгописец смотрел на спину Кайла, с его татуировки исчезли мачты. Все, как и говорила Ледая. Он потратил часть энергии, которая условно называлась «пламя», и заставил корабль двигаться. Гелем решил понаблюдать, когда со спины Кайлы исчезнет еще один элемент композиции. Ему стал интересен предел его способностей. Оставалось надеяться, что его сил хватит до острова Тысячи Мечей. В конце концов, у них есть риса для его усиления и плод для подстраховки. «Это невероятно! Сила!» Давление словно распирает мою грудь, непередаваемые ощущения. Мне кажется, с этим костром я уже ничего не боюсь. Кайл широко улыбался. Жаль, он еще не проснулся. Хочется скорее ему показать. Ты, главное, не зазнавайся, а то непонятно, каким образом использовать ее без воды и в целом. Ты стал, так сказать, капитаном, но если твоя татуировка исчезнет, мы все пойдем на дно. Все, кроме меня, рассмеялся Кайл. Думаю, Ледая теперь не единственная, кто может сражаться с чудовищами. Пока Гилем и Кайл спорили, Илай встал, проклиная корабль и посмотрел на полученную припадение ссадину. Сина стояла с командой и не собиралась возвращаться к нему. Оскорбленная гордость не позволяла прийти к ним просто так. Поэтому он решил насладиться ветром и горизонтом. Как удивительно! В такую погоду ни одно парусное судно не наберет и половины их нынешней скорости. Однако илай не смог долго любоваться видами, он заметил по левому борту странный блеск. Пока Гилем и Кайл чуть ли не вцепились друг к другу в глотке, он побежал к корме. Он лишь надеялся, что это не очередной кракен, решил напасть на них. Снова. Нет, никаких щупалиц и бурления воды он не заметил, зато блеск у левого борта следовал за ними. Он присмотрелся и заметил на воде характерные признаки хода корабля. Хоть и не краки, но за ними ведется погоня. Татуировки Илая начали краснеть, он выставил руку вперед, и яркая перламутровая вспышка осветила ближайшие 300 метров. От увиденного он схватился за голову и застонал. «Да что бы этот океан с его бурями, кракенами, прочей живностью, и даже не очень живностью!» Он быстро развернулся на пятках и побежал обратно к носу. За левым бортом раздался оглушающий всплеск воды. «Пираты! За нами следуют пираты!»